Глава тринадцатая. Добрая старушка поставила передо мной тарелку, полную рассыпчатой каши с кусочками мяса и большую чашку ароматного чая. Я помассировала виски и наморщила лоб. «Что значит, моя матушка решила меня спрятать? От кого?» «Ты кушай, милая моя, кушай!» Старушка подвинула тарелку ближе и сочувственно посмотрела на меня. «Неужели дед тебя сюда отправила, ничего не сказав?» «Мама давно умерла». Тихо ответила я, а старушка снова всплеснула руками и запричитала. Потом чуть успокоившись сделала глоток чая и отвела взгляд. Ну и все равно хорошо, что ты здесь, несмотря на этих стервятников. Они только толпой такие храбрые. Ничего, обустроишься, обживешься, все наладится. Простите, я до сих пор не знаю вашего имени. Я поглядывала на тарелку с едой и глотала слюну, но прерывать разговор в середине не хотелось. А расспрашивать словоохотливую старушку во время еды было бы неприлично. Аника, меня Анникой зовут. Мы с Эрикой давние подруги были, до самой ее смерти общались. И маму твою я знала. Аника, а от кого моя мама собиралась меня прятать? Да ты кушай, я же так глупости болтаю. Аника засуетилась и стала резать хлеб толстыми ломтями. Ты худенькая такая, а на тебе сейчас какое хозяйство будет? Она начала в мельчайших подробностях рассказывать, как бабушка Эрика захаживала к ней в гости и как они пили чай за разговорами, ловко игнорируя все мои попытки перевести беседу в нужное мне русло, так что мне ничего не оставалось, как заняться едой. Горячая пища после спешных перекусов приятно обволакивала желудок и дарила чувство сытости и домашнего уюта. Я слушала Аннику, прихлебывала чай и совсем не хотела никуда уходить. Ведь мое новое жилище я даже домом пока не могла назвать. Так, двухэтажное строение, которое то и дело норовит меня покалечить. Но идти нужно было. Я долго торговалась с Аникой, которая надрез отказывалась брать у меня деньги. Но в итоге сунула ей в руку десяток мистердов и чуть ли не бегом припустила к лесу. Одну руку меня оттягивало ведро, полное чистой свежей воды. А другую – корзина, которая была едва ли не тяжелее ведра. Я просила продать мне хлеба, сыра и яиц. Но под вышитым полотенцем лежал запас продуктов, которого хватило бы на пару недель при разумном использовании. Дом встретил меня тишиной и закрытыми окнами. причем я их точно не закрывала. Но, оказавшись внутри, я больше не чувствовала запаха, пыли или затхлости. Видимо, домик решил, что он достаточно проветрился и сам позакрывал все окна. Я пожала плечами и громко произнесла с порога. «Я вернулась! Время уборки!» Конечно, одного ведра воды мне не хватило бы даже на мытьё полов. Но Аника, узнав о моей беде с водой, поделилась не только едой, но и советом, который я была намерена первым делом воплотить в жизнь. Твоя бабушка, когда уезжала куда-то на несколько дней, всегда замыкала воду так, чтобы она случайно не начала течь из кранов. Не знаю где находятся те рычажки, и я никогда ее не спрашивала. Но раз вся вода идет из подземного колодца... То и рычажки нужно поискать где-нибудь в подвале. Так я узнала, что в доме есть еще и подвал. Свечи нашлись в кухонном ящике, а вот вход в подвал пришлось поискать. Тяжелая крышка с кольцом обнаружилась в закутке под лестницей. Я с трудом его открыла и долго примерялась, как начать спускаться с зажженной свечой в одной руке. Саму крышку на всякий случай придавила плотной вешалкой, чтобы она не вздумала захлопнуться, оставив меня одну в темноте. Лестница внизу была каменная, так что я шла, почти не опасаясь, что ступеньки подо мной провалятся. Сам подвал был небольшим, размером примерно от лестницы до ванной, если я правильно разглядела. К моему удивлению, здесь было сухо, а вдоль одной стены стояли стеллажи с инструментами и банками с соленьями. Вряд ли эти соленья можно есть спустя столько лет. Но вот банки мне пригодятся, чтобы подготовиться к зиме. Я прошла в дальнюю часть подвала и в неярком свете свечи обнаружила. Переплетение труб, что шли из-под земли и уходили наверх. Большой рычаг тоже нашелся. Правда, пришлось как следует налечь на него всем весом, чтобы повернуть. Но как только рычаг изменил положение, в трубах сразу загудело, да так громко, что я чуть не выронила свечу. А потом раздался знакомый звук бегущей воды. «Отлично. Воду я себе обеспечила». Осталось выяснить, не испорчена ли она, как вода в колодце. Поднимаясь из подвала, я думала о том, как мне повезло с первого же раза наткнуться на бабушкину старую подругу. А еще пыталась понять, что она имела в виду, когда говорила, что мама решила меня спрятать. Но за тот час, что я провела в доме Аники, она так и не ответила ни на один мой вопрос. «Интересно, почему?» «Не дом, а сплошная загадка», — упеняла я всему дому, когда выбралась наверх и плотно закрыла крышку подвала. «Давайте уже мириться!» Громкий стук наверху и осыпавшийся с потолка пыль я посчитала отрицательным ответом.